Кто бы мог подумать, познакомившись с доктором Бакстер Брауном спустя десять лет, что в ящике, набитом всякой ненужной всячиной, он хранит самое мощное и грозное орудие магии, некогда оставленное людям существами из незримого мира — черное зеркало доктора Джона Ди? Что бы нам ни говорили о кольце Тота, о колдовских книгах Салома, о колбах с гомункулами Карпентера, одно только черное зеркало позволило людям вырваться из грубой оболочки плоти и, не сбиваясь с пути, странствовать среди жгучих облаков ненависти, любви или знаний, из которых высший разум соткал призраков и вечных духов. Бакстер Браун выкупил себе в Камдентауне кабинет для приема больных у пожилого квартального лекаря, на склоне лет мечтавшего обзавестись сельским домом у речки с фарелью, где-нибудь в своем родном Деваншире. Он стал теперь вполне счастлив и покоен. Он пополнел, отпустил усы на гальский манер, и лицо у него лоснилось, так как он приохотился к обильной еде. Он носил костюмы в клетку от братьев Керзон и обедал в ресторане Баки, где особенно ценил рагу из дикого кролика с крепким портером и угрей жареных на открытом огне. Он состоял в клубе любителей Виста в таверне «Кингфишер» и играл не так уж плохо. За все эти годы он только три-четыре раза вынимал темное волшебное зеркало из его красного чехла. Без любопытства и без страха склонялся он вновь над этой немой загадкой, и ни разу не появлялось в него желание опять воззвать к той силе, что заключалось в сумрачной глубине черного камня. И все же при всем своем равнодушии он ни о чем не позабыл, и изредка перед невидимыми глазами его памяти мелькала быстрой тенью странная фигура в подбородном щитке и ножных доспехах. Что же касается Полли, то ему не давали о ней забыть некоторые чрезвычайно тревожные происшествия. Сначала приключилась прескодная история со Сламбером, в Камдентауне Бакстер Браун снял себе один из тех живописных домиков, которыми так кичились мелкие рантье, году примерно в 1820-м, и которые сохранили в своих старых добрых камнях достаточно хитрости и лукавства, и всякий раз умудрялись не даваться в руки алчным дельцам, что разрушает старые и громоздят на их месте новые высотные дома. На первом этаже, образуя анфилады комнат с низким потолком, размещались передние для ожидания приема, приемный кабинет и крошечная лаборатория, где Бакстер Браун собственноручно приготовлял около дюжины лечебных мазей и сиропов, пользовавшихся недурной репутацией и приличным спросом. На втором этаже была гостиная, сиявшая новенькой мебелью и поддельным литьем в динанской манере. В ней лекарь проводил свой досуг в безупречном на его вкус интерьере. Он редко принимал там гостей, так как, несмотря на свое солидное состояние и неизменную удачливость, остался, как и прежде, нелюдимым холостяком. Среди немногих приятелей, кому он охотно отворял врата своего грошового земного рая, был и милейший мистер Сламбер, с которым он познакомился в Кингфишере. Мистер Сламбер раньше был педелем в колледже, жил очень бедно и кое-как зарабатывал на пропитание, держа корректуру для третьеразрядных издательств. В таверне он никогда не позволял себе за вечер больше двух пинт Эля, а если и выпивал третью, то лишь когда за нее платил Бакстер Браун. Говорили, что и дома за ужином он редко отступал от обычного рациона. Одно единственное крутое яйцо или же киппер — копченая селедка. Поэтому лекарь частенько приглашал его разделить с ним обильное угощение, крепко посоленное холодное мясо или птицу, которую он заказывал себе на дом из ближайшего трактира. В беседе мистер Сламбер мало чем блистал, если только разговор не сворачивал на один особенный предмет — старинные способы освещения. Бесхитростный и добродушный мистер Сламбер становился несравненным лириком, говоря о свечах, коптилках и лампах корселя. Вот почему в тусклых глазах отставного педеля Бакстер Браун стал чуть ли не богом в тот день, когда приобрел у мелочного торговца с Чипсайда длинную высокую лампу из толстого синего стекла, снабженную водяной линзой на медной консоли и излучавшую влажно-зеленый свет. «Клянусь вам, что это Кантерпрук!» — воскликнул Сламбер вне себя от восторга. «Кантерпрук!» «Как звали знаменитого мастера-жестянщика», — гордо отвечал мистер Сламбер. «Он жил в Боро около 1790 года и завоевал громкую заслуженную славу изготовлением таких вот ламп». Боро — разговорное название лондонского района Саут-Уорк. Бакстер Брауну нечего было на это сказать, и с тех пор при каждом визите бывшего педеля лампа Кантерпрука радовало его бесхитростное и мягкое сердце своим нежно-опаловым лунным светом. Как-то ночью Бакстер Брауна разбудили некие таинственные волны, предупреждающие нас об опасности. Уже много лет он не решался спать в полной темноте и оставлял гореть у изголовья маленький ночник с поплавком. Его невзрачный желтый огонек тщетно сражался с с безмолвным полчищем теней. Этот крошечный язычок пламени и высветил перед глазами проснувшегося Бакстера Брауна чью-то фигуру, угрожающую притаившуюся в темноте и готовую напасть. В его лучах бледно сверкнуло длинное лезвие ножа. Бакстер Браун увидел, как поднялся зловеще озаренный нож, Из мрака, предвкушая его скорую агонию, выступило чье-то лицо, закрытое черной повязкой. Он почувствовал, что погиб, но тут случилось нечто непонятное. Нож выпал, и трепеща вонзился в деревянный пол. Из-под маски раздался короткий хрип, а вслед за немыкающий стон боли и отчаяния, и грозная фигура осела на пол. Одним прыжком лекарь подскочил к ночному налетчику, сорвал с него черную маску, и вдруг раздался жалобный голос умирающего. «Простите меня, я хотел взять Кантерпрука!» Грабитель, умерший сразу вслед за своим жалким признанием, был никто иной, как злополучный мистер Сламбер. Лекарь уже стал было гадать, каким чудом приключился этот сердечный приступ, сваливший замертво его бывшего приятеля и спасший жизнь ему самому, как вдруг он увидел Полли, Она висела в воздухе, в футе над ночником, и спуская ровень со своей головкой, помеченной тремя крестиками, дымные колечки. Колечки были красивые, толстые, пухленькие, словно сами довольные своей безупречной, округлой формой. Бакстер Браун сдавленно крикнул и протянул руку к трубке. Движение оказалось неловким. Он загасил слабый огонек в ночной лампе. Когда он вновь ее зажег, Трубки больше не было, зато вся комната пропахла скверным табачьим зельем. Ему не составило труда спасти репутацию мистера Сламбера. Спрятав его маску и нож, он оттащил труп за сто шагов от своего дома на скамейку в сквере. Эдди Бронкс была бы хороша собой, даже очень хороша, если бы Базедова болезнь не придавала ее бледно-голубым глазам несколько пугающее выражение. Бакстер Браун познакомился с ней у корнхиллского аптекаря Литтлвуда, которому обещал передать свою лабораторию рецепты мазей. Эдди любила поболтать с ними обоими, будучи сама, как она говорила, не без гордости, профессионалом. Действительно, она служила младшей медицинской сестрой в больнице нью чаррити Бакстер Браун никогда не обращал особого внимания на женщин, но образ Эдди Бронкс вскоре начал его неотвязно преследовать. «При следующей встрече попрошу ее стать моей женой», — не раз говорил он себе. Следующая встреча, а за ней многие другие, проходила, а предложение все никак не могло сорваться с ус доктора, и вся беседа сводилась к обсуждению пилюль Литтлвуда, способов лечения базедовой болезни и необычных случаев заболеваний, которые встречались доктору в его практике. Однажды осенним вечером Бакстер Браун застал Липлвуда бессильно опершимся на прилавок. Губа у него дрожала, руки были ледяные. «Вы знаете, — простонал он, — здесь только что была бедняжка Бронкс в ужасном состоянии. Ее уволили из больницы после ссоры с начальницей. Говорит, что хочет наложить на себя руки. Нет-нет, Браун, я разбираюсь в таких вещах. Не забывайте, что ее болезнь предрасполагает к растении. Она направилась в сторону водозабора. Литлвуд сильно хромал на одну ногу и не мог пуститься вслед за отчаявшейся девушкой — Бакстер Браун, как сумасшедший, помчался по длинной темной улице. Задыхаясь снисто выклотящимся сердцем, он остановился лишь тогда, когда перед ним заблестела под луной широкая гладь водопроводных резервуаров. «Эй, эйди! Эй, отчаянно кричал он. Он увидел, как она перегнулась через хлипкое ограждение, клоня голову к притягательно темной воде. «Дорогая моя, я как раз хотел так, в столь необычном месте» и в еще более необычных обстоятельствах. Он признался в своей любви и сделал предложение руки и сердца. Эдди Бронкс побрела за ним вся обессиленная и в слезах. Он развел гудящий огонь в камине своей гостиной, зажег все лампы, даже лунообразную лампу Кантерпрука, и дрожащими руками приготовил две порции Грога. «Завтра же, дорогая, я займусь разрешением на брак». Она не слушала, запрокинув лицо к потолку, и Базедова болезнь внезапно подчеркнула выражение острой тоски в ее глазах. — Что у вас здесь такое, доктор Браун? — спросила она, вздыхая. — У меня? — А что? Она упала в одно из глубоких кресел, стоявших по бокам камина. — Простите, голова кружится, тошнит. — О, пожалуйста, доктор, не надо курить! — Бакстер Браун уронил на пол только что приготовленный стакан Грога. «Но я же не курю, дорогая!» Эдди Бронкс вскочила на ноги. «Там, в углу, там человек в шлеме, он прячется, я вижу под столом его ноги. О, они словно змеи!» Вдруг она завопила. «Он идет сюда, зажигает трубку от лампады! Господи Иисусе!» Она так рванулась к двери. Бакстер Браун хотел ее удержать, но она оттолкнула его со страшной силой. Он пошатнулся, потерял равновесие и врезался головой в то самое кресло, где она только что сидела. Поднявшись, он услышал, как хлопнула входная дверь и успел только метнуться к окну. В ясном лунном свете... Он увидел, как девушка бежит по безлюдной улице. Он было высунулся, стал крикать и умолять вернуться, как вдруг различил чью-то зловещую, устрашающую, грозную тень, которая беззвучно двигалась за ней следом по блестящему под луной тротуару. На следующий день труп Эдди Бронкс извлекли из резервуара номер два Камдентаунского водозабора. На следующий год после этой трагической кончини Бакстер Браун умер. Он уже некоторое время страдал астмой и как следует не лечился. Литлвуд Вуд часто навещал его, ему мы и обязаны рассказывать о последних минутах доктора. Он поступил крайне неблагоразумно, и это его погубило, поведал аптекарь. Его коллега доктор Рессендил предписал ему домашний и даже постельный режим, а ему вздумалось куда-то пойти. Дождь лил, как из-за ведра, и вернулся он домой, промокшим до костей. Я сурово отчитал его и заставил немедленно лечь в постель. «Что за безумие ходить сейчас по улицам?» — ругал я его. «Не пойму, зачем вы в такую погоду решились выйти из дому?» «Я избавился от очень тяжкого груза», — ответил он. Я измерил ему температуру, чуть ли не 40 градусов, и понял, что он бредит. Он начал говорить что-то невразумительное, в частности, о каком-то зеркале, Мне следовало это понять за столько лет. В нем таилась она. Она! Он все громче выкрикивал это слово «она», и мне пришлось несколько раз повторить, чтобы он замолчал и лежал спокойно. К утру он немного притих, и я решил, что он засыпает, тем более, что и температура снизилась. Сочтя, что тоже могу передохнуть, я устроился в кресле и вскоре задремал. Внезапно меня разбудили его крики. Сидя на кровати, он тяжело дышал, грудь вздымалась, как кузнечный мех, и вот что странно, никогда я не замечал, чтобы он употреблял табак, а тут он весь был окутан плотным облаком табачного дыма. А, так вот оно что, вот оно что, теперь я знаю, я знаю, какая она. А, тварь, она украла у меня трубку! Он рухнул и остался лежать неподвижно. Его больше не было в живых. Но падая, он сделал странное движение рукой, словно ловил что-то в воздухе. А когда рука вновь опустилась, он держал в ней толстую вересковую трубку с тремя крестиками на головке. Трубку так и не сумели вынуть из закоченевшей руки, и его, кажется, прямо с ней похоронили.